Глава девятая. Месяц спустя. Ярослава. Время бежит неумолимо. На дворе октябрь. Мерзко, холодно, не только на улице, но и на душе. Если раньше я жила в своей раковине, то теперь так не получается совсем. Вхожу в столовую, он там, сменил столик, сидит один без закадочных друзей. Глядит на меня своими синими, так, будто я ему должна. На восемнадцатилетие папа подарил мне недорогой форт. Появилось ровно две веские причины, чтобы встречать Егора утром и вечером. Утром заезжая на парковку. Воронцов уже там. Закрывая дорогой Мерседес и трется подле него ровно до тех пор, пока я не пройду мимо. Молчит, ничего не говорит. Просто бессовестно пялится. Уже месяц следит за мной. Может, я была не права? Все обстоит по-другому. Смотрю на циферблат дорогих часов, подаренных мне Анжелой. Есть вопросы. Анжела, окликая подругу после занятия. Идем, подвезу, есть разговор. Как и всю эту неделю, приплываем к автомобилю мимо Егора. Бросаю кратко взгляд. Воронцов по-прежнему хорош. Такой же спортивный, подкачанный. Нет, не так. Он стал еще лучше, чем был. Загар уже сполз с его идеального лица, светлые выгоревшие волосы потемнели, и теперь синие глаза стали более выразительными. «Молочная кожа и синяя река — это прям сюжет для картины. Может, нарисую?» «Падаем в машину. Едем. Анжела, ты сама купила часы?» «Да». Подруга поспешно кивает. «Не ври, ты даже их цену не знаешь». Бросаю на пышногрудую красотку с карамельными волосами и орехово-медовыми глазами злой взгляд. Тупит глаза, насупилась. — Как же я устала от вас двоих! — бурчит себе под нос. — Не поняла? — Резко бью по тормозам. — Здесь нельзя парковаться. Говори — Говори. Вцепляясь взглядом в лицо однокурсницы. — Егор твой достал меня. Узнал, что у тебя день рождения, передал через меня подарок. Ты бы от него не приняла. «Ты меня продала?» — шиплю на Анжелку. «Не так ставишь вопрос. Сколько золотых?» «Помог сдать зачет по микроэкономике. У меня у самой шансов не было, а он все организовал». «Ну, Анжела, мью с сада по рулю. Зачем ты его обманула, что у тебя есть парень?» Кусая губы. У нас это закрытая тема. Но сегодня подруга явно осмелела». «Ты не понимаешь. Чуть не плачу я». — Так объясни. — Егор, он не такой хороший, каким ты его считаешь. — Подруга, он тебя спас. На минуточку так не забывайся. — Спас, — с досадой шепчу, а потом хотел использовать в грязных играх. Я слышал разговор Бешеного с Малининой. Воронцов и Бешеный поспорили, кто первым уложит девчонку в койку, тот победитель в споре. Они говорили про меня. — Как ты могла поверить Марине? Она же слюной исходила, завидуя тебе. А бешеный не простил отказа. «Ты не понимаешь, мне очень больно каждый день видеть Егора, слышать его голос и не иметь возможности ответить. Я... Я так сильно его люблю. Засыпаю с его именем, просыпаюсь с его синим взглядом и улыбкой. А потом вижу в реалии, даже не могу до него дотронуться. Анжела, я достаточно услышал. Спасибо». Тихий мужской голос раздается из зажатой руки подруги. Что происходит? Анжела надувает губки. Упс, надеюсь, когда-нибудь ты меня отблагодаришь. Точно не сейчас. Я вся горю, а щеки полыхают от негодования. На меня с экрана мобильного смотрит Воронцов. Убирайся из моей машины, выталкиваю Анжелу за борт. Не успевая нажать на газ, как спереди меня поджимает серебристый «Мерседес». Блокирую двери до того, как крепкая рука вцепляется в ручку водительской. Егор наклоняется, заглядывает ко мне. Я демонстративно отворачиваюсь. Громко звонит мобильный, заставляет вздрогнуть. Застегиваю теплую красную куртку, смотрю на непринятый звонок. День, булькает смс -ка. — Ярослава, это неправда, я не спорил на тебя. Кусая губы, хочу поверить, но не могу. А если Егора оклеветали, друзья-то у него еще и те меркантильные особи. — День пришла вторая. Читаю с тяжелым сердцем. — Ярослава, я дал тебе второй шанс, дай и ты мне. А вот это был шантаж, но попал он точно в цель. Из глаз потекли жгучие слезы. Не выдерживаю, отвечаю. Ты сказал, что не влюбился. Ты хотел одного, а затащить меня в постель. Тереблю русую прядь длинных волос, жду ответ. Прилетает. Прости, я сам понял, что люблю, когда потерял. На душе неспокойно, но понимаю, если сейчас не открою дверь, не дам воронцому второй шанс, то никогда не прощу себе. Открываю дверцу, выхожу. Мы стоим такие чужие и близкие одновременно. Нас связывает так много, и в то же время ничего. Между нами одна подаренная жизнь, два дня близкого знакомства в Сочи и шанс на любовь. Егор обнимает меня за талию, крепко прижимает. — Я хочу тебя чувствовать, — шепчет мне, — целует мое лицо. — Еще успеем, не торопи события. Обнимаю за шею. Его губы накрывают мои губы, теплые, нежные, влажные и такие долгожданные. «Как насчет знакомства с моим отцом?» — шепчет Егор в ухо, покусывая мочку. «Зачем? Невесту принято знакомить с родителями. Спустя два месяца. Егор уговаривает меня прийти в гости, познакомиться с родителями». Едва переступаем порог богатого дома, как нас встречает пара снобов. Ухоженная перекроенная блондинка, мать Егора, и отец весь из себя крутой. Высокий, широкоплечий, с горделивой осанкой и высоко задранным подбородком. Дорогой загар выгодно оттеняют синие блеклые глаза. Ярослава Соколова. Не дочь ли ты Дмитрия Соколова?» Киваю головой, радостно улыбаясь. Мужчина щурится, и наносная улыбка сползает с его лица. Весь вечер он изучает меня, как дикую зверушку, и бросает на сына многозначительные взгляды. А Мать семейства молчит, разглядывает ухоженные руки. Дежурно улыбается. «Отец, мы с Ярославой хотим жить вместе». «Так не пойдет». «Ты сын Воронцова, значит, сначала свадьба». Только потом совместный быт. Тогда мы распишемся, а свадьбу сыграем летом. Так тоже не годится. Старший Воронцов пресекает все порывы сына на корню. К достойной свадьбе нужно готовиться месяцев девять. Мы...» Егор пытается унять пыл отца. «Я все сказал. Решили пожениться. Совет вам до да любовь. А вот торопиться в этом деле не следует». Его вот тусклый синий взгляд нехорошо оживился. Старший Воронцов высверливал меня взглядом, гипнотизировал. И я все время хотела убежать. Спустя час идем с Егором к машине, и он убеждает меня в том, что мы все делаем правильно, так, как решил его отец. Но душе неспокойно, ничего не имея против устоев его папы, Но до сих пор не могу унять дрожь в коленках, вспоминая, как он среагировал на упоминание о моем отце.